Глава 4. Вторая неудача, Часть 1. В лаборатории, некому было запретить, собралась большая часть экипажа. Корона Вас не начинал работы до появления аро и павлыша. Без них он не мог справиться с аппаратурой. Вас понимал, что теперь, когда тело капитана, охлажденное и готовое к оживлению, находилось на операционном столе. Время перестало играть решающую роль в спасении капитана. Корона объяснил объяснила Табакову, принявшему командование кораблем, и снижение, но те все равно отсчитывали минуты до возвращения катера, и им, несмотря ни на что, казалось, будто с каждой минутой уменьшаются шансы на то, что Загребен вернется на мостик, постучит сигаретой о край пепельницы и скажет Вахтиному, а вот у нас в училище был такой случай. Когда Кудараускас сообщил в лабораторию, что катер снизился, Баков приказал Зиносу не торопить их с дезактивацией. Все должно идти по плану. Если поторопишься, в лабораторию могут попасть вирусы или радиация. Это решение далось Бакову нелегко, но он теперь был капитаном корабля, и первой его обязанностью было вернуть к жизни мастера. Сформулировав так свою задачу, Баков принялся проводить ее в жизнь. Правда, освободить лабораторию от заинтересованных лиц он не решился. Снежина встала у дверей рядом с Бауэром. Павлыш и Ару прошли к приборам. Лицо и грудь капитана были прикрыты тканью, и из сплетения приборов и креплений виднелись только усыпанные веснушками кисти рук. «Все будет в порядке», — сказал Бауэр Снежине. Он очень хотел, чтобы все было в порядке. «Прошу лишних уйти», — произнес Павлыш. «Пожалуйста, уйдите. Помощи от вас никакой, а разговаривайте». «Мы не будем разговаривать», — заверила Снежина. «Пойдем», — предложил ей Бауэр. «На мостике есть экран. Павлыш тоже волнуется». А когда они поднимались на мостик, он сказал Снежине. Я ведь тоже мог оказаться на этом столе. Мое счастье, что Ранмакан плохо управлялся с пистолетом. Вполне достаточно, чтобы убивать, — съязвила Снежина. Бауэр открыл дверь на мостик и вдруг улыбнулся. Чего ты удивилась, Снежина? Как быстро люди приспосабливаются к новым условиям жизни. Еще месяц назад случись такое. Корабль был бы во власти безнадежного горя. Погиб капитан. А теперь... Как бы еще чего не случилось. То есть говоришь о мастере, как о пострадавшем в катастрофе, но абсолютно живом человеке. Не мели чепухи, — обиделась Снежина. Ей сейчас не хотелось философствовать. Конечно, капитан будет жить. Худараоскас включил экран лаборатории, и пока члены экипажа рассаживались, спросил, а где Ранмакан? Кто знает, — сказал Бауэр. Надо будет догнать его. Он погибнет. Я бы его снова не оживляла. Должно же быть наказание, — сказала Снежина. «Постарайтесь понять», — возразил Павлыш. «Он просто нам не поверил. Решил, мы враги». «А вдруг он сумасшедший?» — спросил Кудараускас. «Не в нашем смысле, а сумасшедший, как и все другие жители планеты, охваченный стремлением убивать».